Глава 5. Ситуация, в которой анекдотическая, но Али почему-то не смешно. Доберман Алексей при ближайшем рассмотрении оказался не таким страшным. Точнее, он был, безусловно, страшным, очень, но дрессированным. Знал команды место и голос. То есть без команды голоса не повышал, даже не подавал. Просто золото, а не кобель. То, что он кабель, Аля в полной мере ощутила в микрике. Черный взгляд из дальнего угла последнего ряда сидений, казалось, прожигал настойчивым вниманием. Что, как женщине, конечно, Альбине льстило. Мед из уст Валентина ничего не стоил. Он был из той породы, что готовы насвистеть в уши любой даме, вне зависимости от возраста. Даже если это не несёт им конкретной выгоды. Просто, чтобы скилл не потерять. Другое дело доберман. У него одно забрало в два сантиметра толщиной. Люди, изучающие мир сквозь снайперский прицел, на сторону обычно не смотрят. Взгляд вправо, взгляд влево приравнивается к дезертирству. Самки человека обычно интересуют таких мужчин исключительно с матримониальной точки зрения, как неизбежный реквизит в квесте «Дом, дерево, сын». Поэтому искренний интерес их страны дар редкий и ценный. Альбина еще не решила, стоит ли его принимать, но на всякий случай изобразила соблазнительную неприступность. Чтобы любой уважающий себя завоеватель тут же бросился осаждать, а потом, утром, на свежую голову, она примет решение, что с ним делать, мариновать или пусть живет. И, в общем, все шло по плану. Аля спинным мозгом чувствовала, что доберман взял ее вещи — Но тут в уравнении добавились неучтенные неизвестные, которым была известна она, Альбина Яницкая. Нет ничего страшнее, чем женщина, потерявшая чувство мера в салоне красоты. София Зубкова, молодая супруга нетрезвого Сава Зубкова, была страшно красива, безмерна. Но ее муж этот факт не смущал. Видать, сжился, привык как-то. Альбина таких красоток тоже насмотрелась за свою карьеру. Ей было жаль только зрителей. Некоторые, особо нежные, могли не выдержать и отписаться. Они же на бьюти блок подписывались, они на хоррор. Альбина решила видеть в этом профессиональный вызов. Сумеет ли она сделать из этого умертвия что-то путное? Выживет ли она после того, как София посмотрит на себя в зеркало после туториала? Это же будет полный разрыв шаблона. Вторая девушка, Женя, явилась прямой противоположностью Зубковой. Если София в свою внешность вкладывала столько денег, что они у нее из ушей лезли, то Евгения Соловьева за собой не ухаживала совершенно. Являла собой вызов Алиным талантом по другой причине. В общем, обе девушки представляли собой непаханное поле. Как здорово, что других гостей на базе не было. Яницкая трусливо подумывала смыться, но Савелий Зубков был решительно настроен на выпить за знакомство, и Альбине пришлось смириться. Она очень не любила спорить. К тому же Доберман рвался на посиделке еще меньше, чем Яницкая. На его непроницаемом лице Аля прочла целую поэму о том, что думает Алексей Маркелов о людях, пьющих в час ночной, и травящих при этом анекдоты. Валентин, который оказался администратором базы, вызвался облагородить пошлое распитие нецензурных напитков культурным отдыхом. Анекдоты полагалось рассказывать о своей профессии. А слушатели должны были ее угадать. Любопытно же, кем работает доберман. К тому же Альбина не могла упустить возможность подложить ему свинью, поддержав затею, которую он не горел желанием. Не сказать, чтобы Алексей сделал ей что-то плохое, он просто провоцировал всем своим суровым доберманским видом. Ой-ой-ой. Как, ну скажите, как такого не подразнить? Еницкая с недосягаемым видом отправилась к своему номеру припудрить носик перед анекдотной вечеринкой, и Алексей с вещами поплелся за нею следом. По задумке Али должна была с королевским видом велеть оставить вещи у дверей, но стоила ей перед дверь ключом-картой, как массивный доберман, ловко, словно дым, просочился в номер. Альбина даже не успела понять, как это произошло, только что стоял за спиной и на тебе, уже складирует сумки в прихожей, хозяйски оглядывает номер. Аля уже собиралась напомнить, что ему тут не рады, и у нее еще носик не пудренный Но Алексей, столь же неуловимо, как прокрался внутрь, выкрылся наружу. «Надеюсь, вас не придется ждать?» — поинтересовалась Яницкая, задрав нос, и бинго. Лицо Добермана вытянулось, в его глазах читалась ядреная смесь потрясений, неверия, возмущения, щедро политая топингом из ненормативной лексики. «Шок — это по-нашему, мистер Доберман. Обращайтесь!» И Яницкая закрыла перед его носом дверь. «На первом этапе знакомства не важно, что о тебе думает мужчина. Главное, что ты занимаешь его мысли и наполняешь его серые будни эмоциями». Она неторопливо привела в порядок косметику, придав макияжу вечерние черты, уложила волосы в замысловатый пучок и сменила одежду на удобные спортивные штаны с лампасами и прилегающий кроп-топ с коротким рукавом. «Неформальный уютный лук», — Аля добавила к нему кроссовки, покрутилась перед зеркалом, убедившись, что талия на месте никуда не исчезла, и взглянула на сотовой. «Двадцать минут. Достаточно, чтобы вывести из себя любого мужчину». Она решительно сделала шаг из номера. Гости расположились в холле усадьбы на мягких кожаных диванчиках. На одном две девушки щебетали с Савой, создавая шумовой фон. На другом двое прилетевших с Али парней которые тоже перебрасывались фразами. И по одному на оставшихся двух диванчиках сидели Валентин и Доберман. Последний держал в руках большую кружку, на столике перед ним стояла тарелочка с парой пирожных. У Валентина на столе возвышалась бутылка полусладкого и фрукты. Аля в любом случае выбрала бы Алексея, уж добивать так добивать. Но и пирожные, хоть и время, к полночи ее вдохновляли больше, чем спиртное. Она решительно устроилась рядом с доберманом и притянула к себе тарелку. «Что дают?» — поинтересовалась она у соседа. От соседа пахло кофе, черным. Алексей молча, невозмутимо вернул тарелку, где стояла, и, цапнув пирожное за бока мозолистыми пальцами, откусил от него треть, если не половину. Очень красноречивый ответ. «Скала, а не мужик». «А за вами поухаживать?» — Валентин придвинулся к ней поближе. Яницкая пошарила глазами по стенам, обнаружила источник закусок. «Спасибо, я сама», — уверила она администратора и вскоре вернулась с теми же пирожными, что у Алексея, только с десертным ножом и вилкой, и таким же кофе, только в изящной кофейной чашке. Доберман даже ухом не повел. Из таких людей рельсы бы отливать. «Анекдоты-то рассказывать будем?» — поинтересовалась у компании Альбина, вооружаясь столовыми приборами. Кто первый? Кто последний, тот и вада? Неожиданно подал голос Доберман, даже не глянув в ее сторону. Ну-ну. Ваши волосы стали капризны при укладке, начала Яницка рекламным тоном. Вымойте их хозяйственным мылом и уложите промышленным феном. Уверяем, те, которые отрастут через пару месяцев, будут как шелковые. Дайте угадаю, тут же влез Доберман, тыкая в нее указательным пальцем. Вы строитель? «Почти!» — похвалила его Аля и отпилила крохотный кусочек бисквита. «А почему вы так решили?» «Обычно женщины не подозревают о существовании термогана». Сосед довольно откинулся на мягкую спинку. «А что такое термоган?» — тут же поинтересовалась Альбина. «Понял, промахнулся», — ровно отреагировал Доберман. «Да все знают, что Аля Яницкая — косметолог и бьюти-блогер», — с важным видом изразила София Зубкова, поправляя белокурые волосы. Альбина подумала, что со стороны она, наверное, сейчас выглядит так же противно. Но хороший хайп дороже денег. «Кто угадал, тот следующий», — отыграла на ход. «Я, что ли, анекдот сейчас рассказываю?» — возбужденно удивилась София и заерзала на диванчике. «Ну ладно». Приходит как-то ежик в аптеку и говорит, «Дайте мне 90 презервативов». А за ним две белочки захихикали. Он к ним поворачивается и говорит... Девяносто два презерватива. Савелий заржал, одобрительно похлопав довольную жену по плечу. «Вы работаете в аптеке?» — удивился Валентин, отпивая из бокала. «С чего вы взяли?» — удивилась блондинка. «Так анекдот же про аптеку!» — пояснил он свое мнение. «Нет!» — удивилась София. «Про белочку!» Тут Савелий снова заржал, как конь, тряся головой и стуча кулаком по коленке. Сдержанно хохотнул Алексей. Хрюкнул долговязый Кирилл тут Альбина не сдержалась. «Так нужно же было про свою профессию», — мягко пояснила соседке Евгения. «А я не работаю», — возмутилась блондинка. «Давайте я сейчас», — затер неловкий момент рыженький парень, который представился Владимиром. «Художник, я так вижу. Актер, я так чувствую. Писатель, я так понимаю. Инженер, я так сделал, и оно работает». Понятия не имею, как и почему оно работает, поэтому не лезь туда своими кривыми руками. «Инженер», — неромантично бросила Евгения. «Инженер-конструктор», — мягко улыбнувшись, поправил ее Владимир и отсалютовал бокалом. «Создаю особо точное оборудование». «Хм», — хмыкнула Евгения, поправляя на носу очки. «Мама читая четырехлетней дочери сказку про Золушку. Девочка внимательно слушает, а потом спрашивает. «Мама...» А вот когда тыква превращается в золотую карету, это классифицируется как доход или как увеличение стоимости имущества? «Бухгалтер», — уверенно произнес Кирилл, который на первый взгляд казался очень робким парнем. «Материалист», — добавила Женя. «Ясно, что не романтик», — заржал Савелий. Спиртное явно способствовало разбухиванию в нем чувства юмора. Евгения чуть заметно поморщилась, но отношения выяснять не стала. «Теперь ваша очередь, Кирилл», — перевел тему администратор. Кирилл вытянул длинные ноги с кроссовками-лыжами и взъерошил волосы, задрав глаза к потолку. Перед ним стояла початая бутылка вина. Парень еще не дошел до кондиции Савы, но уже выглядел более расслабленным, чем в аэропорту. Покривив губы в раздумье, он выдал. «Решили как-то собраться хакер, юзер и ламер на пивко. А юзер опоздал. Заходит он и говорит». «Извините, зачитался. Купил книгу про TCP-IP». «Ламер, а что такое TCP-IP?» «Хакер, а что такое книга?» Блондинка весело рассмеялась, вергнув Яницкую в пучину комплексов. Она собиралась на досуге погуглить, что за зверь такой ICP-IP, а Белочка в курсе. Нельзя недооценивать современную золотую молодежь. «Он в смысле книги не читает, да?» — пояснила свой смех София. «Строит из себя крутого!» «А антисипед кто?» Зубков снова заржал. У Али сразу от сердца отлегло. Стало понятно, за что Савелий ценит супругу, как она настроение поднимает и самооценку. А с такими губами остальные вершины ей поперек горла не встанут. «Я знаю, кто вы!» — продолжила София, не смущаясь. «Вы компьютерщик?» «Вы очень проницательны!» — похвалил ее Кирилл и сделал большой глоток из бутылки. Блондинка польщенно расплылась в улыбке почти угадали». «Хакер», — предположил Владимир. «Мы же профессию здесь угадываем, а не хобби», — безлобно улыбнулся Алексей. «Мужик, ты мне уже нравишься», — Кирилл кивнул и показал Доберману большой палец, который почему-то завалился на бок. Видимо, парень набрался сильнее, чем казалось на первый взгляд. «Прости, брат, но мужчинами не интересуюсь», — с тем же выражением ответил Доберман. «Или Доберман? Кирилл не обиделся, напротив, отсылетовал зажатым сжатым кулаком типа «но пасаран». Между этими двумя явно установилось взаимопонимание и общность ценностей. Это они еще не пили толком. «Программист?» — спросила Евгения. «Не совсем». «Сисадмин?» — включился в процесс Владимир Ясно-Солнышко. «Тепло. Ладно, давайте попроще. Вам нужен специалист по компьютерной безопасности?» «Да, присылайте резюме». «Оно уже у вас на рабочем столе!» Этот анекдот был действительно попроще, а Аля присоединилась к дружному смеху. «А он, значит, заранее прислал свое резюме?» — отсмеявшись, спросила София. Зубков очень зразительно смеялся, очень. У Альбина даже живот заболел. «А значит, вы из информационной безопасности?» — уточнил Зубков. Легкое опьянение словно стерли с лица Кирилла, и он снова напрягся. «Ваша очередь!» — Валентин напомнил Савелию о правилах. «Может, пропустим?» — предложил тот. «Ну уж нет!» — возразила Альбина. «Все так все! А то один отмажется, и второй отвертится, но пасаран!» Иницкая бросила короткий взгляд на соседа. Лишь россыпь крошек на его тарелке напоминала теперь о пирожных. Тот подмигнул в ответ. «Вроде же кофе пил. С коньяком, что ли?» «Двое бизнесменов случайно встретились и разговорились!» — стал рассказывать Сава. «Как дела?» — спрашивает один. «Хреново, предприятие сгорело. Я решил съездить во Францию на те сто тысяч, которые мне выплатила страховая компания». «Прикинь, какое совпадение», — говорит второй. «Мое предприятие недавно затопило во время наводнения, и я получил почти миллион страховки». После минутного молчания второй наклонился к первому и спросил. «Слушай, а как ты устроил наводнение?» ты баян», — заметил Кирилл. «Ты да сам уже не первый юности». — возразил, посмеиваясь Савелий. «Цель достигнута?» «Достигнута. Свежесть анекдота в условиях тендера не обозначена». В целом так и было. «Ну же!» — поторопила Добермана Аля. Ей уже не терпелось услышать его анекдот. «Неужели нет никаких версий?» «Леди фёст!» — ответил Алексей с чисто акцентом. «Леди уже отфёстилась!» — напомнила Альбина. Доберман ответил коротким смешком. У меня еще бородать анекдот, чему бизнесмена, признался Доберман. Даже неловко. А вы работаете над собой, вы дальше ловчее, порекомендовала Аля. Но если что, я предупреждал. К тому же он специфический, Доберман сел в стойку. Получили военные задачу уничтожить змею. Как эту задачу разрешают разные рода войск? Он чуть развел в стороны растопоренные пальцы. Танковые войска! Хахача катаются вокруг змеи, потом, когда надоедает, давят ее гусеницами и едут на поиски следующей змеи. Группы Альфа предлагают змее деньги, алкоголь, наркотики и прямой самолет в Турцию. Несколько раз отрабатывают операцию по уничтожению на других змеях. Потом успешно проводят эту. Федеральная служба охраны президента устанавливает контроль над участком. Проверяют места, откуда может появиться противник. Разворачивают подразделения по противодействию снайперам, выставляют оцепление, вызывают саперов, которые обнаруживают пыльный труп змеи, затоптанный во время этой суматохи. Группа вымпел. Плана маскируются под змей, проникают в змеиное логово. Входят в доверие, учат одну из змей убивать себе подобных и ждут. План Б. Изготавливают арбалеты из скелета тушканчика, убивают из него змею, заметают следы, Возвращаются на базу. Пехота выдвигаются на операцию походной колонны, без карты четкого плана действий. Долго блуждают, попадают в логово змей, отступают перед превосходящим по численности противникам и запрашивают помощь. Наряд по кухне, ждут, пока змея заползет на кухню, кормят, смотрят, как змея медленно погибает от пищевого отравления. Жестоко, заметила Аля, когда все отсмеялись. Зато правда. — возразил Алексей. «Вы военный?» — уточнила Евгения. «Бывший. Попал в аварию». «А теперь?» — продолжила бухгалтерша проявлять к нему интерес. «Еще не определился», — признался доберман. «Пока отдыхаю, пользуюсь щедрым предложением Александра Александровича». «Пехотинец? Суть по анекдоту», — полюбопытствовал Кирилл. «В этом была логика. Обычно самое важное оставляют под конец». «Ага, при полковой кухне. Так что имейте в виду, допускать меня к еде опасно для жизни». «Змей!» — добавила Аля. «Спасибо за высокую оценку», — кивнул Доберман. «Нет, я просто добавила, что опасно для жизни змей», — поправила его Альбина. «И змей тоже», — согласился Доберман. И что-то подсказывала Аля, что в последней фразе было куда больше правды, чем в предыдущих признаниях. Они еще немного позубоскалили, А потом Аля отпросилась спать. Ей показалось, что кто-то приглядывал за ней, пока она шла в номер. Но она принципиально не оглядывалась. А потом, когда открывала дверь, никого боковым зрением не застало. Время, между прочим, было уже второй час ночи. А Аля, между прочим, жаворонок. По-быстрому удалив макияж и выполнив минимальный уход за кожей, пенка, тоник, крем, Еницкая завалилась спать. Сплю на новом месте, при ней жених невесте, произнесла она в подушку детскую поговорку и уснула. Из неподслушанного телефонного разговора. «А она точно у девчонки с собой тяжелков сказал однозначно, она всегда носит ее с собой. И где ее искать? Везде. И в трусах? Вряд ли она у нее в трусах. Думаю, Тяжелков не стал бы заморачиваться. Сунул-вынул, сунул-вынул. Хотя кто знает, в какие они игры играли. Разрешаешь оставить трусы напоследок? Ваш сарказм неуместен. Нет, собственно, в трусах можешь посмотреть. Традиционное место для заначки. В лифчиках еще. Может, там какой-то кармашек у нее специальный есть? Ты завтра чемодан посмотришь? «Думаешь, она там?» «Думаю, что нужно исключить все варианты, хотя я сильно сомневаюсь. Когда планируешь?» «После завтрака, наверное. Когда все пойдут на море». «Логично». На линии какое-то время висела тишина. «Не нравится мне этот мужик, который внезапно прилетел?» «Успокойся. Тяжелков не может знать, что я знаю. Это случайно вышло. У Сад бывают приступы благотворительности. Небось, мужик без копья в кармане...» кто-то из знакомых про него напел, а база пока все равно полупустая, вот и пользуйся. Я попробую, только вдруг она меня застанет. Придумай что-нибудь, в конце концов она же на первом этаже устроилась. Если что, сигай в окно. На том конце провода снова притихли. Ладно, посмотрим».